Глава 4. Они учились вместе с, пожалуй, с младших классов. Ян был очень тихим мальчиком. Его голос был слышен только когда вызывали его персонально. При этом он был умнее едва ли не всех остальных детей вместе взятых. В классе в шестом даже был маленький детский бунт. Яна пытались учить быть как все, средствами грязными и глупыми. Кнопка на стуле, компот вылитый в портфель, уродливые карикатуры в его учебниках, стандартные детские шуточки. Вероника уже тогда была помешана на рисовании, её не коснулись все эти гадости. Она уже была на своей волне. Саму девочку почему-то не трогали, видимо, одного покола классу хватало. Через пару-тройку месяцев травля Яна прекратилась. Он никак не реагировал. Детям стало неинтересно. Ближе к выпускному классу им уже гордились. Это с ними вместе учился Мегамозг, давая лишний повод прихвостнуть перед сверстниками. И Вероника так его и запомнила: скромность вперемешку с уверенностью, цепкий всезнающий взгляд, слова только когда есть что сказать. Коктейль, как ей казалось, неповторимый. Вероника помнила, как если бы это было вчера, как им обоим вручили медали, торжественно, с помпой, гордость школы. Ян смотрел в одно окно, а она в другое. Но Ян никак не мог оказаться в восхождении. Он должен был сейчас учиться, как и она сама на третьем курсе, что его зачислили на бюджет в СПбГУ, а она знала. А в семье парня, если так можно было назвать пьющую мать-одиночку, денег не было отродясь. Совпадение плюс моя буйная фантазия, постановила Вероника, мысленно давя ногами червячок сомнения. Просигналил о новом входящем сообщении мобильный, перепугав девушку. Анна аж вздрогнула. Объявился Стас с предложением встретиться, когда ей будет удобно. Не если, а когда? Вот же, возмутилась Вероника. Самым непонятным было то, что после откровений Анны, когда было намного вероятнее, чем если, узнать, что именно говорил профессор о её работах, и говорил ли или это выдумки одногруппницы требовалось. Завтра в первой половине дня Набрала Вероника ответное сообщение, дождалась лаконичное ок, заеду в полдень. Затем пошла на кухню, соображать лёгкий перекус вместо ужина. Наряжаться на встречу она не стала. Не свидание. Джинсы со свитером, волосы собраны, ноль косметики, обувь без каблука. Вот и все приготовления. В таком же виде она в супермаркет за продуктами ходила. Стас, проявив чудеса пунктуальности, позвонил за минуту до назначенного срока. Сообщил, что припарковался возле парадной и ждёт её внизу. Спускаясь, Вероника ощущала не самое правильное из чувств — злость. На себя, на Стаса, на безымянного пока профессора, на демона зависти. Вроде бы левиафана, но классификацию по чинам обитателей преисподней девушка помнила смутно. На... на весь мир. «Белозёрова, не прожги дыру в машине, ладно?» — притворно нахмурился преподаватель. «Перекусим?» а то я даже не завтракал. Вероника безразлично передернула плечами. По её мнению, поездка, приём пищи и обратный путь были лишь тратой времени, но вслух она этого не произнесла. К счастью, вкус куратору не изменил. Он выбрал весьма демократичное кафе без пафосных наворотов, к тому же малолюдное. И кофе там оказался очень даже ничего. Перед пленэром меня вызвал ректор. Без вступительных речей сказал Стас, едва вложив вилку и столовый нож, О тебе говорили. Я не смотри на меня страшными глазами, а фонарела от его слов. Когда я защищаю студентов, это в порядке вещей, но чтобы они меня, знаешь, впервые в жизни такое. Девушка залилась краской, пунцовостью щёк, сравниной с алыми полевыми маками. Почему-то ей казалось, что Юрий Алексеевич содержание их беседы распространять не станет. Наивная, невесело ругала себя Вероника. Однажды я чуть было не женился. Задумчиво и несколько не в тему сообщил куратор: "Ты не против, я закурю". Вероника поматала головой. Стас прервался на поиски портсигара и зажигалки. Закурив с видимым удовольствием, втянул никотиновую отраву в лёгкие. Её звали Надя. Надежда. Но надежд в сфере живописи она не подавала. Если бы ты знала, сколько мало по-настоящему талантливых ребят среди поступающих в училище, ты бы удивилась. По моим наблюдениям, их чуть меньше, чем несколько, но случаются счастливые исключения, скажем, ты. Но я отвлёкся. Наденька казалась ангелом во плоти. Когда у неё что-то не получалось, она расстраивалась столь мило, что не исправить её ляп казалось чуть ли не бесчеловечным. Нади помогали все, включая и меня. С тех пор, кстати, о гребянихилой нагоняй, я стараюсь как можно реже прикладывать кисть к студенческим полотнам. Надежда же пришла к своим выводам из моих порывов и решила действовать более решительно. Был её день рождения. Небольшой сабантуй в группе, к которому я присоединился. Зазвали. Сабантуй перетёк в посиделки у Наденьки дома с ящиком текилы, а затем, ну ты понимаешь. Через месяц она переехала ко мне. Это было против правил училища, но я не возражал. Я вообще мало в чём ей перечил. Надя была чертовски, то есть ангельски мила. Сопротивлялся я только, когда она стала настаивать на свадьбе. Месяца через три после переезда ко мне. У меня уже тогда была своя студия и определённый круг покупателей. Короче говоря, я предложил ей сначала доучиться. Днём позже она пошла к ректору, затем к родителям. Были педсовет, обвинения в некомпетентности, копания в грязном белье... И разговор по душам с Надиным отцом. Отец, к слову, оказался самым вменяемым из всех, с кем я тогда общался. Пойми меня правильно, я был не против отношений с Надей, да и женить бы меня не пугало. Почему нет? Но свистопляска, которую она развернула, чтобы вынудить меня надеть ей на палец кольцо, это был верх идиотизма. Можно жениться на милой, но не очень умной девушке, если тебе с ней комфортно. Но на дури, пытающийся с тобой манипулировать, ещё и с привлечением народа со стороны ни в жизнь. Сигарета, от которой Стас сделал ровно одну затяжку, дотлела. Он щёлкнул зажигалкой, закурив вторую. Я упёрся, работа в училище. Довольняйте, да мне же спокойней. Обвинение в чём? В хорошем обращении? Не эпоха коммунизма, право слово. Партбилет на стол класть за связь вне брака не требовалось. Надя плакала, я её жалел, ощущая себя скотиной, но стоял на своём. В итоге она ушла из училища, скандал замяли. Гадко было, но ещё гаже было бы пойти у неё на поводу, а потом выставить и свою жизнь. С тех пор я дистанцирую себя от студентов, а от студенток особенно. Поэтому долго молчал, хотя видел, что самая одарённая из моих студенток пишет раз за разом натуру с пустыми глазами. Были исключения, хоть и редко. Я откладывала разговор. С технической точки зрения для твоего уровня вписалось всё безупречно, но молчи я дальше, закончилось бы большим разочарованием. Вероника, не издававшая ни звука с начала монолога Стаса, подавила вздох. В некотором роде разочарование уже имело место быть. Подошла официантка с медлительностью сонной мухи, убрала посуду. Стас попросил ещё два кофе, работница вяло кивнула. Пока не произошло ничего непоправимого, но мне уже совестно, продолжил куратор, когда официантка удалилась. На следующий день после просмотра с какой-то радостью в училище явился Панченко, член приёмной комиссии и профессор нашей академии художеств. Он критиковал твои работы с натурой. Говорю тебе это, потому что слухи рано или поздно до тебя дойдут. Не сумела она удержать на лице заинтересованно-вежливую гримаску, поморщившись, Осадок от разговора с Аней не у лёгся и по сей день. Ага, уже, значит. Уловил изменение в выражении лица девушки Стас. Учти, что при этом композиционные твои работы он хвалил. К ним и впрямь сложно придраться. Чувство цвета у тебя изумительное. Я к чему тебе всю эту речь-то толкаю, Белозёрова, у тебя талант. И если я, твой куратор, облажаюсь и не помогу ему раскрыться, то грош мне как наставнику цена. Панченко, хрча старого, слушать не стоит. Он не знает ни тебя, ни твою историю, а я знаю. И очень надеюсь поспособствовать твоему развитию в живописи. Ты интересна мне, как художник, как человек с твёрдыми принципами, как девушка наконец, которая приятно дарит цветы. Антураж признаниям не очень соответствует, но я буду рад, если ты не выплеснешь мне сейчас кофе в лицо, а просто скажешь, что поразмышляешь над моими словами. Дотлела и вторая прикуренная сигарета. Стас сидел, откинувшись на спинку стула, потягивал кофе. Теперь с открытыми картами, без ореола интриги, он был просто мужчиной, далеко за 30, хорошим преподавателем, но не более. "Мне всё очень льстит", наконец подала голос Вероника. "Но цветы неуместны". Она ответила на его прямой, почти ищущий взгляд. "Понял", кивнул он, допил одним глотком весь кофе. На следующей неделе будет частная выставка одного коллекционера. Речащие экземпляры будут выставлены, тебе стоило бы её посетить. Буше ва тофраганар. Не настаиваю, потому что общество там соберётся чеванливое до мерзения, но полотно стоит того, чтобы потерпеть. Вероника с сомнением покачала головой. Если надумаешь, набери меня, я всё устрою. И как ты относишься к тому, чтобы пару раз в месяц посещать детишек? Они от тебя в восторге, девчонки так вообще. Это нужный опыт, хоть и неоплачиваемый. Девушка замялась. Я так сразу не отвечу, нужно подумать. Ничего, если я возьму несколько дней на раздумья. Куратор улыбнулся. Конечно, Белозёрова. Но к сентябрю я хочу получить от тебя не меньше двух портретов. Неважно чьих, можно даже не в масле, лишь бы написаны были не слабее, чем девочка у дуба. Напишу Барби с кеном, парой. «Её зеленоликую, его с ушами двадцатисантиметровыми!» Ехидная озорная мысль заставила Веронику улыбнуться Стасу в ответ. Вообще тлела в ней уверенность, что на влюблённого Стас не походил, а почти полное отсутствие реакции на её ответ впечатление усугубляло. «Флирт как лекарство от грусти? Он ведь может!» «Что именно может Стас додумать, она решила дома!» Тем более, что куратор вежливо предложил на выбор некую культурную программу и обратный путь до парадной Вероники. Девушка, разумеется, выбрала второе. Дом требовал уборки, чем она и занялась, чихая и чертыхаясь. За месяц без пригляды полочки покрылись слоем пыли, паучок даже поселился в углу возле стиральной машинки. Процесс наведения чистоты изрядно располагал к раздумьям. Стас сказал ей многое, но не всё. Это выглядело очевидным, если слегка призадуматься. Вероника допускала, пусть и с долей иронии, что он вполне позитивно мог прикладывать её к роли подруги по кисти и по жизни, особенно теперь, зная больше на один эпизод истории. В сердце Стаса для женщины места было не так уж и много. Там царила живопись, истинная любовь и страсть его жизни. Однажды лет в 13, прочитавшийсь книги о возвышенных чувствах, дуэлях за даму сердца и прочее, Вероника устроила матери допрос: "Что такое любовь?" "Яркое солнце в дождливый день", ответила мама. Потом добавила, что это цитата с вкладыша комикса к жевательной резинке. Примечание автора: имеется в виду вкладыш к жевательной резинке Love is Процитирована подпись к четвёртому вкладышу от 1993 года. «А если говорить серьёзно», — продолжила она, — «тогда любовь — это то, что греет и то, что ранит». «Это весь спектр эмоций с эпицентром на объекте любви». Хм, «Да, дочь, а не перейти ли тебе на чтение детективов?» Вероника смахнула нечаянную слезинку. «Это от пыли», — грозно сказала она себе. Возвращаясь к Стасу, из его рассказа исходя, девушка в его понимании должна не доставлять неудобств, быть приятной во всяческих смыслах, при необходимости выступать в качестве натуры для его замыслов. Сильные чувства же для полотен. Вот где его страсть была видна не вооружённым глазом. Не укладывались в стройную концепцию только социальные проекты, такие как где дом и помощь одной студентке со странностями. Тут смутно угадывалось некое чувство вины, с совершенно неясными причинами. Не принять помощи и совета Стаса было бы глупостью и неблагодарностью, но что-то больше. Нет, спасибо. Впрочем, незаметно было, что бы Стаса её отказ расстроил. Следовательно, это его предложение больше походило на метод эмоциональной встряски, так сказать, замещения отрицательных эмоций положительными. Ситуация хотя бы отчасти прояснилась. И это не могло не радовать.